Синоптик Геннадий Милошенко разложил передо мной принятые со спутника Земли фотографии. "Узнаёте?" "Австралия?" неуверенно сказал я. "Правильно?" кивнул Геннадий. "Африка." "А это Австралия? Уже ближе. Антарктида." похвалил Геннадий. "А это Австралия!" упрямо буркнул я. "Верно." Вот юго-западное побережье. А вот крохотная точка, которая должна вас заинтересовать. Видите, рядом с дымкой. Неужели опь обрадовался я? Геннадий кивнул. А что это за дымка? Не поняли? удивился Геннадий. Капитан Куприй раскуривает трубку. Через 3 недели в мирный придёт опь. Этого дня ждут с нетерпением и грустью. С нетерпением те, кому пришло время возвращаться на обе домой, с грустью те, кто отселютует обий стоя на берегу. Разрядят ракетницы, разойдутся по рабочим местам и на несколько дней погрузятся в самих себя. Нужно время, чтобы осмыслить этот факт проводы на родину последнего корабля. А 35 человек Сезонники и летний отряд каждый день обмениваются свежими новостями. Иногда новости бывают отличными. Опь прошла за сутки 230 миль. Иногда унылыми. Тенит толкай, а не корабль. За сутки движение назад. Это опь попала в шторм. Через несколько дней опь подойдёт к западному побережью Австралии, погрузит в трём овощи и фрукты, развернётся и отправится в долгий путь по всем советским антарктическим станциям. И первый заход к нам в мирный, долгожданный заход. На супку Маренной, в районе, который пришвартуется Опь, мы отправились на вездеходе начальник экспедиции. Этот вездеход Одна из главных достопримечательностей Мирного у персональной машины Гербовича любят фотографироваться, причём на цветную плёнку, ибо во оформлении вездехода наш лучший художник-сварщик Иван Андроник вложил бездну изобретательности. Машины выкрашены в красный цвет. На правой дверце белые шашечки такси Сзади традиционный пингвин, указывающий ластом на надпись: "Не уверен не обгоняй". На дверце водителя грозное предупреждение только для шофёра. На легкомысленно раскрашенный вездеход нельзя смотреть без улыбки. Обстоятельства несколько не смущающие Владислава Иосифовича, который считает, что чем больше полярники будут улыбаться, тем лучше пойдут дела. На своей машине начальник, большой любитель этого дела, разъезжает по мирному и его окрестностям, осуществляя проверку исполнения разных приказов и решений. Вездеход обычно провожает улыбками, а сегодня даже смехом. Почему? Мы поняли, когда приехали на морену. Неугомонный Андроник привязал к заднему бамперу длинный хвост из мочала. Припай ушёл, а море было свободно ото льда, если не считать многочисленных айсбергов, которые окаемляли мирны, как сторожевые башни. Опь пришвартуется здесь, у ледяного барьера высотой метров в 20. Швартовка будет сложной и далеко не безопасной. Барьер на всём своём протяжении покрыт бронёй снежных наносов, и время от времени Огромные глыбы снега обваливаются на наших глазах. Рухнул в океан настоящий маленький айсберг весом в добрую сотню тонн. Сказочно прекрасное зрелище с точки зрения людей, стоящих на почитном расстоянии. А когда в первую экспедицию примерно такой же кусок барьера свалился на борт дизель-электрохода Лена, личный состав экспедиции надел траур. След за погибшим на Припае Иваном Хмары в списке жертв появились новые имена. Вот почему выбор места для швартовки чрезвычайно ответственная операция, которую руководство экспедиции осуществляет коллегиально. Гербович, Силин, Большаков и Овечкин должны были определить, куда подойдёт топь. Гербович поставил свой вездеход параллельно барьеру. Факт, которому я поначалу не придал значения. Но когда вслед за нами прибыл бульдозер и остановился перпендикулярно к барьеру, Овечкин немедленно приказал водителю развернуться на 90 градусов. «А вдруг тормоза не в порядке?» — пояснил он свое распоряжение. «Вода в море холодная, не купальный сезон». «Правильно». Одобрительно сказал Гербович. На Новолазаревский был случай, когда Сёмочкину пришлось догонять тягач, который двинулся без водителя в море. Догнал и остановил буквально в двух шагах от барьера. На той же станции, когда прилетел первый самолёт, к нему подъехали на тягаче, выскочили, а тягач покатился к самолёту. Чуть не в метре остановили. Гербович, Силин и Овечкин пошли осматривать вмерзший в снег трап, а Большаков сделал несколько шагов вперед и начал палкой разрыхлять твердый наст. «Знаете, где мы стоим?» — спросил меня Петр Федорович. «На барьере. Смотрите. Палка утонула в трещине, и я еле удержался от того, чтобы не отпрянуть назад». «Снежный на нос», — пояснил Большаков. «Снежный на нос», — пояснил Большаков. Весь вопрос в том, насколько крепко он держится. Придётся проверить ещё разок перед приходом Аби. Потом мы поехали к одному из святых мест Мирного, памятнику Анатолию Щеглову. Ему было 24 года, когда он погиб в ледниковой трещине. В Тигаче с балконом находилось трое. Двоих спасательной экспедиции удалось вытащить, А Щеглову, механику-водителю, уже никто не мог помочь. Провалившийся тягач зацепился на глубине нескольких десятков метров за края трещины и повис над бездной, придавив Анатолия краем кабины. И он навеки остался в своей ледяной могиле. Люди, приходящие к памятнику, снимают шапки. Отчаянно сопротивляется Антарктида человеку, не прощает ошибок. Оказавшись в опасной зоне, водители иногда ведут тракторы на вожжах, привязывают к рычагам верёвки и идут за машиной. Так, кстати, и поступил Иван Луговой, когда спасательный отряд приблизился к месту гибели Щеглова. Так поступают и другие умудрённые опытом водители. Они теряют время, но сохраняют жизнь. Известное противоречие молодость и опыт. Другой ценой мы приобретаем свои познания в этом мире.